Глава 19 Слова Сувера об уборщиках ударили адреса по голове почище молота. Когда наступает их время, академия замирает. Эти твари не различают, кто перед ними — животное, человек или мусор. Они все сметают на своем пути, перемалывают сильными челюстями и растворяют в солёной жидкости. За час работы уборщики вычищают всю академию, До блеска. «Надо предупредить девчонку!» Всполошился президент. Он дернулся к выходу, но Сувер удержал его за рукав. «Да ладно тебе, остынь! Туда ей дорога! Разом избавимся от головной боли!» «Нет, я так не могу! Это слишком мерзко!» «И что? Ты же не хотел учиться вместе со слугами! что вдруг изменил мнение?» «Ничего я не изменил!» Отвернулся адрес. Все же Сувер очень проницательный говнюк. Всегда видит его насквозь. Его священство и без того на нас злится. Придется отчитываться о лабораторной шутке. Жаль, что она не получилась, вздохнул Сувер. Надо и сюда уборщиков позвать. Сами уберем. Их нельзя, они уничтожат все ингредиенты. Тоже верно. Сувер крутанул пальцами, и все банки, мешочки, ящички начали разлетаться по своим местам адрес, занимался горшками с зельем. На них нельзя было направлять магию, иначе можно самим испытать на себе расширение и застрять до утра в лаборатории. Он просто согрел воду, свалил горшки в один большой чан, пока занимался делом, поглядывал на дверь. А в голове крутилась одна мысль. Вилли не успеет. Точно, не успеет. Наконец он не выдержал. Выскочил в коридор и позвал слуг. «Ты чего?» – посмотрел на него Сувер. Он уже закончил свою работу и любовался полками, уставленными ровными рядами. «Я так не могу!» – адрес сорвался с места и выбежал на крыльцо Академии. Уборщиков направляли таким образом, чтобы они убирали двор, площадь и отхожие места, но не прикасались к зданиям. Президент знал, что они никогда не поднимутся по ступеням крыльца – Поэтому смело бежал по галерее, опоясывающей академию, пока не заметил Вилли. Девушка стояла на единственном свободном пятачке, прижав руки к груди, и не двигалась. Адрес стрелой слетел с крыльца, перепрыгивая уборщиков, которые еще не успели уплотниться. Домчался до Вилли и подхватил ее на плечо. Девчонка была так перепугана, что даже не сопротивлялась. — Ты как, жива? — спросил ее адрес, когда они оказались внутри академии. Он поставил ее на пол, немного запыхался от спешки, поэтому дышал тяжело. Сердце ухало в груди, словно ночной филин. папа — трясущимися губами ответила Вилли. — Что это было? — Уборщики. Они очень опасны. — Но как ректор допускает такое? — Все в академии знают, что от часа петуха до часа быка во дворе академии работают уборщики. Пожал плечами адрес. Никто не выходит из общежитий и домов. А! протянула Вилли. Почему же новичкам ничего не сказали? Ректор в своей приветственной речи упомянул об этом. Вилли замолчала. Она стояла близко, хрупкая, растерянная. С растрепанными вьющимися волосами, выбившимися из-под чепца. Почему-то захотелось заправить длинный локон. Президент уже протянул руку, но она повисла в воздухе. Спятил, появилась в голове мысль. Ты еще приласкай, нищий еши. Он рассердился на себя, на проявленную слабость, отошел на несколько шагов, испытывая неловкость. С этой девчонкой он сам не свой, словно она околдовала его огромными глазищами, смелостью и отвагой. — Это ее сила. Надо с ней что-то делать, иначе... «М -м, варкуете, — воркуйте голубки? — спросил Сувер. Он подкрался так незаметно, что Адрес не знал, сколько времени друг наблюдает за ним. — Ты о чем? — нахмурился он. Я только что спас невинную душу и заслужил прощение у ректора но но нам же это на руку или нет он повернулся к вилле и приказал жди часа быка потом вступай в общежитие. больше разговаривать не стал пошел по коридору в сторону кабинета ректора. Ты куда крикнул Сувер. адрес вернулся, схватил друга за локоть и потащил за собой. На Вилли старался не смотреть. Боялся, что желание защитить ее вспыхнет с новой силой, и тогда он станет целью для шуточек Сувера. Он постучал в кабинет ректора. Тот ответил не сразу. «Злится», — предположил Сувер. Адрес сразу вспомнил недавнее посещение кабинета, и у него засосало под ложечкой. Верховный маг долго терпеть не будет. Еще один промах, и он... Адрес лишится титула президента. А это позор для него. И темное пятно на чести влиятельной семьи. Его брак с Клементиной, которая сегодня показала себя с неожиданной стороны, помашет, как рыбка, хвостиком и уплывет в неведомые дали. «Войдите», — наконец получили друзья ответ и открыли дверь. «Я долго еще буду ждать отчета». Свирепо нахмурил брови ректор, а рукописи закружились над головой. Адрес покосился на мебель, которая, к его радости, пока стояла на месте. «Простите, ваше священство, непредвиденная ситуация возникла». «Какая?» адрес быстро, путаясь в словах, рассказал об уборщиках и о невинной деве, спасенной им, президентом Академии. «Как это молодые люди в вашем стиле?» — воскликнул старик. «Сначала создать трудности, чтобы потом с ними разбираться, где эта дева. Стоит в коридоре, ждет, когда пробьет час быка. Адрес, я поручаю тебе опеку над этой девушкой». «Но, господин ректор, ничего не знаю. Проводи ее до общежития». «Те, кто столкнулся с уборщиками, еще долго оглядываться будут». Адриас вышел из кабинета, кипя, как котел над огнем. «Что, попался?» — усмехнулся Сувер. «Хитрый старикашка!» «Хитрющий, как лис!» — поддакнул Адриас. «Теперь, если что-то случится с девчонкой, тебя винить будет». «А тебе и весело!» «Ну, не я же придумал шутку с зельем!» Адрес покосился на него, но промолчал. Не нравилось ему, как Сувер ведет себя в последнее время. Он словно наслаждается промахами приятеля. Час быка прозвучал вовремя и переключил мысли президента. Вилли все еще стояла посередине коридора. Ее лицо выражало растерянность. Она напряженно прислушивалась к звукам извне. «Пошли, мы проводим тебя до общежития», — сказал Адриас. «Не бойся, уборщики уже исчезли». А, «А я и не боюсь, сама дойду». «Уверена, за уборщиками пойдут другие магические существа». Ой! «Шагай давай, трусиха!» — проворчал президент и вышел на крыльцо. Вилли несмело шагнула за ним.